Глава четвертая. Внизу, где хранят мертвых. Идеальный порядок в офисе патолога-анатома говорил о том, что Эверет Кордл – человек, помешанный на аккуратности. Никаких бумаг, книг или папок на столе. Только регистрационный журнал, новый, чистый, без помарок. Стакан с карандашами и ручками, нож для разрезания писем и фотографии его семьи в серебряных рамках на своих раз и навсегда определенных местах. На полках за письменным столом сотни-две-три книг в таком превосходном состоянии и так ровно поставленные, что казались нарисованными на стене. Его дипломы и две анатомические схемы развешаны по стенам настолько ровно, что так и виделся Кордалл, с линейкой и угольником в руках, каждое утро тщательно проверяющей, насколько правильно они висят. Об одержимости Кордала чистотой и порядком можно было судить и по его наружности. Высокий, пожалуй, излишний, худой, лет около пятидесяти, с резкими чертами аскетического лица и ясными карими глазами. Идеальная стрижка, ни один волосок не выбивается. Руки с длинными пальцами, кости обтянутой кожей. Белая рубашка выглядит так, будто ее пять минут назад выстирали, а стрелки на темно-коричневых брюках такие острые, что почти сверкают в свете ламп. Усадив Рэйчел и Бена на темное соснового дерево стулья с темно-зелеными сиденьями, Кордл обошел стол и уселся на свой собственный стул Я очень огорчен, миссис Либбон, что мне приходится добавлять еще и этот груз к тому, что вам пришлось сегодня пережить. Это ужасно. Я еще раз прошу прощения и приношу вам мои глубочайшие соболезнования, хотя я понимаю, что бы я ни говорил, дело от того не станет менее неприятным. Вы хорошо себя чувствуете? Может быть, вам дать стакан воды или что-нибудь еще?» «Не беспокойтесь», — ответила Рэйчел, хотя не могла вспомнить, когда бы чувствовала себя хуже. Бен протянул руку и, ободряюще, сжал ее плечо. милый надежной Бенни, она была рада, что он с ней, ростом в пять футов одиннадцать дюймов и весом в сто пятьдесят фунтов, он не казался физически сильным человеком». Шатен, карие глаза, приятное, но довольно обычное лицо. Такого не выделишь в толпе, а на вечеринке и вовсе можно не заметить. Но когда он начинал говорить мягким и выразительным голосом, или двигался с естественной грацией, или просто пристально смотрел на тебя, сразу становилось ясно, что он человек душевный и умный. Все было бы куда проще, будь Бенни на ее стороне но ей не хотелось вовлекать его в эту историю я хотела бы понять обратилась рэйчел к патологу анатому что произошло но в душе она боялась что знает больше чем кордел я буду предельно откровенен миссис лин начал тот нет никакого смысла что то скрывать он вздохнул и покачал головой как будто не мог поверить что вся эта путаница действительно имеет место Потом он моргнул, нахмурился и повернулся к Бену. «Вы часом не адвокат, миссис Либбен?» «Просто старый друг», — ответил Бен. «В самом деле?» «Я здесь для моральной поддержки». «Надеюсь, мы обойдемся без юристов», — заметил Кортел. «Я совершенно не собираюсь советоваться с адвокатом», — уверила его Рейчел. Патолога Анатом мрачно кивнул, явно сомневаясь в ее искренности, и продолжал рассказывать. Я обычно в офисе в это время не бываю. Был понедельник, половина десятого вечера. Если неожиданно много работы и надо делать вскрытие в позднее время, я, как правило, поручаю их своим помощникам. Исключения делаются только тогда, когда покойный, лицо выдающееся или является жертвой убийства при особо непонятных и сложных обстоятельствах. В подобных случаях поскольку они привлекают пристальное внимание общественности, печати и политиков, я предпочитаю не сваливать этот груз на моих подчиненных. И если требуется делать вскрытие вечером, остаюсь после работы». Ваш муж, вне сомнения, был выдающейся личностью. Поскольку он ждал реакции, Рэйчел кивнула. Говорить она боялась. С той минуты, как она узнала, что тело исчезло, страх то захватывал ее целиком, то слегка отступал, но в данный момент достиг верхней отметки. «Тело было доставлено и помещено в морг сегодня в 12 часов 14 минут», — продолжал Кордал. «Поскольку мы и так отставали от графика, а у меня было намечено выступление, я распорядился, чтобы мои... Подчиненные делали вскрытие по порядку поступления трупов, а вашим мужем намеревался заняться сам вечером в половине седьмого. Он коснулся пальцами висков, слегка помассировал их и поморщился, как будто одно воспоминание об этих событиях причиняло ему страшную головную боль. К этому времени был подготовлен операционный зал, и я послал помощника в морг, за телом доктора Либона, но труп не смогли найти. «Может быть, не туда положили?» «Пока я тут работаю, такое случалось исключительно редко», заявил Кордал с оттенком гордости в голосе. «И в тех редких случаях, когда труп был не на положенном ему месте, не в том ящике или оставлен на каталке с неверной биркой», Нам всегда удавалось его обнаружить меньше, чем за пять минут. «А сегодня вы его не нашли», — заключил Бен. «Мы почти час искали. Везде, абсолютно везде», — теперь Кордал говорил с явным отчаянием. «Это просто дико. Такого не может быть, особенно если учесть наши меры предосторожности». Рэйчел внезапно заметила, что костяшки ее пальцев, сжимающих сумочку на коленях, заострились и побелели. Она попыталась расслабить руки, сложила их, закрыла глаза и наклонила голову, боясь, что Бенни и Кордал прочтут в них чудовищную правду и надеясь, что они подумают, будто она так реагирует на ужасные события, которые привели их сюда». Из своей собственной внутренней темноты она услышала, как Бен спросил. «Доктор Кордал, а не могло так случиться, что тело доктора Либбена по ошибке отправили в частный морг?» Еще в начале дня мы получили сообщение, что похоронами будет заниматься фирма «Аттисон Бразерс». Потому мы немедленно позвонили им, когда обнаружили, что тело исчезло. Мы полагали, что они приехали за доктором Либаном, а дневной дежурный в морге по ошибке выдал труп без разрешения, до вскрытия. Но они сказали, что не приезжали, а наоборот ждут звонка от нас, и покойного у них нет. «Я хочу сказать, — перебил Бен, — что, возможно, тело доктора Либана было выдано другому похоронному бюро, чьи служащие приехали забрать кого-то другого». Мы в срочном порядке проверили такую возможность, могу вас уверить. После прибытия тела доктора Либана в 12 часов 14 минут мы выдали частным моргам 4 трупа. Мы отправили во все эти морги своих служащих, чтобы проверить личность усопших и убедиться, что никто из них не является доктором Либаном. Так и случилось. Тогда что, по-вашему, могло с ним произойти? Закрыв глаза, Рэйчел слушала этот жуткий разговор, и постепенно ей стало казаться, что она спит и слышит всего лишь фантомные голоса персонажей какого-то кошмарного сна. «Каким бы диким это ни казалось, — проговорил кортл но мы вынуждены заключить, что тело было украдено». Рэйчел тщательно пыталась избавиться от отвратительных видений, возникающих в ее воображении. «Вы известили полицию?» — спросил Бен. «Да, мы связались с ней, как только убедились, что кража является единственным разумным объяснением. Полицейские сейчас внизу, в морге, и, разумеется, они хотят поговорить с вами, миссис Либбон». С той стороны, где сидел патолого-анатом, все время раздавался тихий, ритмичный, скрежещущий звук. Рэйчел открыла глаза и увидела, что Эверет Кордл нервным движением вынимает и вкладывает в чехол нож для разрезания бумаги. Она снова закрыла глаза. — Разве ваши меры безопасности настолько ненадежны, что любой человек с улицы может сюда войти и стащить труп? — Разумеется, нет. Такого никогда раньше не случалось. Говорю же вам, это невероятно. — Ну, конечно. Настойчивый человек, возможно, найдет способ провести нашу охрану. Но, уверяю вас, это совсем непросто, совсем непросто. — Но не невозможно, — заметил Бен. скрежещущий звук смолк Раздались другие по коем Рэйчел заключила, что патолога-анатом, скорее всего, двигает по столу серебряные рамки с фотографиями. Она попыталась сосредоточиться на этом образе, чтобы избавиться от диких сцен, которые к ее ужасу преподносила ей разыгравшееся воображение. «Я предлагаю вам обоим спуститься со мной вниз в морг, чтобы вы своими глазами увидели, насколько надежна наша охрана и как трудно было бы пройти сквозь нее. Миссис Либан, в состоянии ли вы? Рэйчел открыла глаза. Бен и Кордл смотрели на нее с беспокойством. Она утвердительно кивнула. — Вы уверены? — спросил Кордл, поднимаясь из-за стола и подходя к ней. — Пожалуйста, поймите, я вовсе не настаиваю. Но мне лично было бы... «Неизмеримо легче, если бы вы сами убедились, насколько мы осторожны и с какой ответственностью относимся к своим обязанностям». «Со мной все в порядке», — проговорила Рэйчел. Сняв микроскопическую пылинку, обнаруженную на рукаве, патологоанатом направился к двери. Рэйчел встала со стула и повернулась, чтобы последовать за ним, Но тут у нее неожиданно закружилась голова, она пошатнулась. Бен придержал ее за руку. «В этом осмотре нет никакой необходимости». «Есть», — мрачно возразила она, — «есть. Мне нужно увидеть, мне нужно знать». Бен как-то странно посмотрел на нее, но она постаралась не встретиться с ним взглядом. Он понимал, что здесь что-то не так, что есть что-то еще, кроме смерти и исчезновения Эрика, но не знал, что именно, и испытывал откровенное любопытство. Рэйчел явно решила скрывать свое беспокойство и не вовлекать его во всю эту кошмарную историю, но способность обманывать отнюдь не являлась одним из ее талантов, и она понимала, что Бен, едва войдя в дом, догадался, что она напугана. Бедняга был и заинтригован, и обеспокоен, и твердо решил помочь ей, а именно этого она и не хотела. Но сейчас было уже поздно что-то делать. Позже она найдет способ избавиться от Бена, несмотря на то, что безмерно нуждается в нем, потому что было бы несправедливо втягивать его во всю эту чехарду и подвергать его жизнь той же опасности, которая грозит ей. Теперь же... Ей необходимо видеть, где лежало искалеченное тело Эрика, потому что таким образом она рассчитывала лучше понять обстоятельства его загадочного исчезновения и развеять свои худшие подозрения. Ей следовало собраться, чтобы совершить этот обход морга. Они вышли из офиса и направились вниз, где их ждали мертвецы. Широкий светло-серый коридор с кафельным полом заканчивался металлической дверью. С этой стороны двери, в нише справа, сидел дежурный в белом. Увидев приближающихся Кордала и Рэйчел с Беном, он встал и выудил из кармана своей форменной куртки связку сверкающих извинящих ключей. «Это единственный вход в морг изнутри», — объяснил Кордл. «Дверь всегда заперта». «Верно, Олд?» «Совершенно верно», — ответил дежурный. «Вы хотите войти, доктор Кордл?» «Да». Когда Олд вложил ключ в замок, Рэйчел заметила слабую искру статического электричества. «У этих дверей», — пояснил Кордл, — «круглосуточно сидит дежурный». Уолт или кто-нибудь другой. Каждый день без выходных, без его помощи никто туда не войдет. И он регистрирует всех посетителей. Широкая дверь открылась, и Уолт придержал ее, пропуская их. Они вошли и сразу почувствовали, что прохладный воздух пахнет антисептиками и чем-то еще менее резким и менее чистым. Дверь за ними закрылась легким скрипом петель, который, как показалось Рэйчел, эхом откликнулся во всем ее теле. Замок автоматически с гулким клацанием закрылся. Двойные двери, в данный момент открытые, вели в просторные помещения по обеим сторонам коридора морга. В конце этого прохладного коридора находилась цельнометаллическая дверь, вроде той, через которую они только что вошли. Теперь, если позволите, я покажу вам единственный выход наружу, куда подъезжают наши фургоны и машины похоронных контор. И Кордал направился к барьеру в отделении Рэйчел последовала за ним, хотя от одного присутствия в этой обители мертвых, где недавно лежал Эрик, коленки у нее были как ватные, а вдоль спины бежала струйка пота. «Одну секунду», — попросил Бен, — Он вернулся к двери, через которую они пришли, и, нажав на ручку, открыл ее, чем сильно удивил олта как раз возвращавшегося к своему стулу, по другую сторону двери. Отпустив дверь и подождав, когда она самостоятельно захлопнется, Бен повернулся к Кордулу. «Похоже, что она хоть и всегда заперта снаружи, она всегда открыта изнутри, так?» «Разумеется, так», — ответил Кордал. «Слишком хлопотно каждый раз звать дежурного, чтобы он открыл тебе дверь и выпустил тебя. Кроме того, мы не можем рисковать запереть кого-то внутри. А вдруг случится какое-либо происшествие, пожар, например, или землетрясение?» Когда они шли к служебному входу в дальнем конце коридора, от эха их шагов мороз пробирал по коже. Проходя мимо открытых дверей, ведущих в большие комнаты, Рэйчел заметила в левой из них несколько человек. Освещённые резким светом флюоресцентных ламп, некоторые стояли, другие ходили и тихо переговаривались. Работники морга в медицинских халатах. Толстый мужчина в бежевых брюках и бежево-жёлто-красной зелёной спортивной куртке двое мужчин в темных костюмах, поднявшие головы, когда Рэйчел проходила мимо. Заметила она и три трупа, неподвижные, закрытые с головой фигуры на столах из нержавеющей стали. Эверет Кордл толкнул широкую металлическую дверь, вышел и поманил их. Рэйчел и Бен последовали за ним. Она ожидала оказаться в каком-нибудь переулке, но хотя они и вышли из здания, на улицу они не попали. Дверь из морга вела на один из уровней огромного многоярусного подземного гаража. В этом самом гараже она совсем недавно оставила свой «Мерседес» только несколькими ярусами ниже. Серый бетонный пол, голые стены и толстые бетонные столбы, поддерживающие бетонный же потолок, делали этот подземный гараж похожим на западный вариант огромной, сильно модернизированной гробницы фараона. Лампы дневного света, расположенные далеко одна от другой, освещали все тускло-желтым светом, который Рэйчел посчитала вполне подходящим для вестибюля перед входом в покой мертвых. На площадке рядом со входом в морг парковка не разрешалась, но за ней дальше то тут, то там стояли машины, часть из которых освещалась отвратительным желтым светом, а другая пряталась в пурпурно-черной тени, чем-то похожей на бархат, которым обивают гроб изнутри. Когда Рэйчел взглянула на машину, у нее появилось странное чувство, что кто-то там прячется и следит за ними. Следит за ней. Бен заметил, что она вздрогнула и обнял ее за плечи. Эверет Кордл закрыл тяжелую дверь морга, а потом попытался открыть ее, но ручка не поддавалась. Видите, она закрывается автоматически. Машины скорой помощи, фургоны для перевозки трупов и катафалки с улицы подъезжают к этому пандусу. Чтобы войти, надо нажать кнопку. Он нажал кнопку на стене рядом с дверью. И говорить в этот микрофон. Он подвинулся поближе к микрофону, вделанному в бетонную стену. «Уолт — это доктор Кордалл». «Я у выхода. Впустите нас, пожалуйста!» Раздался голос Уолта. «Будет сделано, сэр!» Прозвучал гудок, и Кордл смог открыть дверь. «Я полагаю, дежурный не открывает дверь всякому, кто не попросит», — заметил Бен. «Конечно нет», — уверил его кордел стоя в открытых дверях. «Если он не уверен, что узнал голос, или он не знает посетителя...» или это кто-то из частной похоронной конторы, дежурный идет сюда со своего поста у внутренней двери и проверяет, кто пришел. Рэйчел потеряла интерес к этим подробностям и с тревогой оглядывала гигантский мрачный и темный гараж, где можно было прекрасно спрятаться в тысячи мест. «В этот самый момент, — сказал Бен, — С дежурным не ожидающим нападения можно легко справиться и войти в морг возможно согласился кордал с недовольной мины на худом лице но такого никогда не случалось сегодняшние дежурные клянутся что зарегистрировали всех кто приходил и уходил и что впускали только тех кому это было разрешено, клянуться, — подтвердил Кордал. «А вы им всем доверяете?» «Полностью. Все наши служащие понимают, что тела, оставленные на наше попечение, это останки людей, которых кто-то любил, и что на нас ложится ответственность, я бы сказал, святая ответственность, беречь эти останки, пока они находятся здесь». — Думаю, это очевидно по тем мерам предосторожности, которые мы принимаем и с которыми вы сегодня познакомились. — Тогда, — начал Бен, — кто-нибудь либо открыл замок отмычкой... — Его практически невозможно открыть отмычкой. — Либо кто-то проник в морг, когда дверь была открыта для законных посетителей, спрятался, дождался, пока все уйдут и уволок тела доктора Либана. Скорее всего так, но практически невероятно, что... — Пожалуйста, мы можем вернуться, — попросила Рэйчел. «Разумеется — Разумеется, — сразу согласился доктор Кордал, стараясь ей угодить, и пропустил ее вперед. Они вернулись в коридор, где в прохладном воздухе чувствовался легкий гнилостный запах с которым не мог справиться даже хвойный дезодорант.